Глава 13. Дорога в горную цитадель «Лигилиец на чужом коне – все равно, что измена своей жене». Лигилийская поговорка Предыдущую ночь Дорик и его друзья проспали, как убитые. Впервые за последние дни путешествия, когда приграничная дорога была особенно опасна, они смогли немного расслабиться. Принц и его друзья были приняты горцами как гости. А значит, им ничего не угрожало. По старинным обычаям горных племен за безопасность гостей отвечал весь клан Нидила. И прежде всего, его глава Нариддин, как бы это ни нравилось его старшему сыну Шеридару, явно не испытывавшему к незваным грешельцам теплых чувств. Как бы там ни было... Обидеть или предать прибывшего к тебе с миром гостя считалось среди горцев тяжелейшим преступлением. Люди, переступившие через этот обычай, становились изгоями для всех горных кланов. И их, как клятва преступников, преследовали потом как бешеных собак. На следующий день после встречи с Нарядином Отряд Дорика, пополнивший свои запасы еды в Регдаре, в селении клана Нидила, на маленьких горских конях, которые они получили на время взамен своих, уже неспешно двигался по широкой каменистой тропке вдоль русла, кипевшей в водоворотах шумной горной реки. Вода издали выглядела черной, а на ощущение, когда Агвес и Молот решились ее попробовать, оказалась невероятно холодной. Справа от путников высилась уходившая в небо каменная стена. Все молчали, наслаждаясь горным воздухом и радуясь, что избежали опасности внезапной засады. Задумавшийся о чем-то своем принц опустил голову и, глядя под ноги своего коня, ехал сразу вслед за марешем, двигавшимся впереди отряда в качестве проводника. Следом за Дориком ехал Арчи, развернувший над головой на высоком древке личное знамя Сигнум, предводителя отряда, квадратный кусок красного полотнища с изображением меча и золотых колосьев, указывавший на королевский род его обладателя, принца Дорика на Наскеллы. «Дорик, мой принц, это поразительно, взгляни-ка туда!» Внезапное размышление Дорика прервал удивленный голос ворчуна. Вся компания устремила взор на противоположную сторону речки, куда указывала рука ворчливого спутника принца. За черной водной гладью виднелись гряды многочисленных небольших холмов, предшествующих горные равнини. По ним куда-то вверх и вправо, прямо параллельно черной речке двигался какой-то шевелящийся белый поток. Сначала Дорику показалось, что это другая река, белая рядом с черной. Но потом он услышал отдаленное блеяние и понял, что это такое. Как завороженные спутники принца следили за этой живой белой рекой. Пока подъехавший к ним Мареш не дал пояснения. «Это наши стада. Их перегоняют на солнечную сторону. Здесь по меньшей мере пять тысяч голов. Сейчас по распоряжению главы клана все пастухи перегнали своих баранов ближе к нашему селению. Так безопаснее». «Война?» Добавил мальчик. «Почему их так много?» С недоумением переспросил Арчи «Разве вам нужно столько мяса?» Овцеводство – одно из главных занятий в предгорье Заметил Дорик, вспомнив, наконец, школьные уроки по географии и ремеслам королевства Которые давали ему во дворце В числе прочего принцу рассказывали и об обычаях и жизни горных кланов И теперь он был готов поделиться своими знаниями со всеми друзьями Для горцев овцы и бараны – это не только мясо Это и молоко, и шерсть, и теплые шкуры. Придгорье – один из главных поставщиков шерсти для всего Оревмута. «А это что?» С удивлением вновь воскликнул Арчи и показал рукой наверх. Туман в отрогах гор рассеялся. И их взору открылось небольшое горное селение, расположившееся прямо на большой, фактически неприступной высоте среди огромных скал. Присмотревшись, можно было заметить, что дорога, по которой ехали войны, ведет прямо к этому селению, состоявшему из ряда небольших хижин, сложенных из множества отдельных каменных блоков. Из коротких труб некоторых хижин валил дым, и было видно, что в селении кипит жизнь. Но больше всего спутников Дорика привлекли внимание четыре высокие каменные башни, стоявшие среди этих построек, и возвышавшиеся над другими домами локтей на 40. Внизу основания каждой из башен достигало не менее 15 локтей в ширину. Такие башни целых 12. Они видели в Ригдаре, главном селении клана Нидила. Среди горцев считалось, что в каждом даже самом маленьком поселении должна быть хотя бы одна такая башня, служившая пристанищем для главы местного клана и его семьи а также убежищем для жителей селения в случае нападения врагов. Во время войны башня была последним рубежом защиты. В ней можно было укрыться, обороняться от нападающих и выжидать, когда противник, устав от бесплодной осады, покинет селение. Высота и мощь каждой отдельной башни говорили о процветании и силе конкретного клана. Чем многолюднее и богаче было селение, тем выше и грознее выглядели эти каменные махины с плоской крышей и бойницами, проделанными в стенах на высоте не менее 15 локтей. Обычно, как помнил Дорик, городские башни состояли из четырех, реже из трех или пяти этажей, поделенных внутри на несколько отдельных помещений. Вход в башню в виде толстой железной двери располагался на втором этаже строения, на высоте 10-12 локтей. Туда вела отдельная деревянная пристройка с лестницей, которую при осаде можно было легко уничтожить. На первом этаже башни располагались склады с запасами продовольствия, различными припасами и помещениями для домашнего скота. Здесь же был вырыт глубокий колодец, соединявший башню с подземными водами. Колодцы можно было вырыть не везде. И тогда внизу башни помещались большие емкости для воды, которым всегда полагалось быть наполненными. На втором этаже башни жили воины и слуги. Третий этаж отводился главе клана и его семье. Здесь же находились комнаты для приема гостей и совещаний. Складировались ценные вещи и одежда. Четвертый чердачный этаж предназначался для гостей. Именно на нем и ночевали Дорик и его друзья в башне Нареддина, складов с оружием и военным снаряжением. Здесь же располагались дозорные, наблюдавшие за окрестностями круглосуточно, потому что каменные громады, кроме своего обычного предназначения, служить убежищем для жителей селения, выполняли и роль сигнальных башен. В случае появления врагов на полой крыше башни разжигался костер из специально заготовленных для этого промасленных дров, который был хорошо виден с верхушек башен других окрестных селений. Не проходило и четверти дня, как о нападении узнавали все селения Предгорье. Все это принц Дорик и поведал своим спутникам, пока они медленно поднимались по горной тропе к Амату. Так называлось горное селение, представшее перед их глазами. «Да, по огням с башен, так мы и узнали о начавшейся войне». «А отдельные сигналы костра, ведомые только дозорным, говорят нам о том, какое селение пало, а какое еще держится», добавил к рассказу принца Мареш. «Сейчас на границе с кланом Халидона все так и происходит». «А откуда вы все это знаете, принц Дорик? О башнях?» переспросил мальчик. «Из уроков со своими матунскими учителями», усмехнулся предводитель отряда. «Но еще больше из книг». «Я много читаю, дорогой мой Мареш» королевской библиотеке Оревмутского дворца есть много чего интересного. И про земли нашего королевства, и про земли, которые находятся за границами Оревмута. А также про народы, которые заселяют эти земли, про их богов, их ремесла и их обычаи. Некоторое время они двигались молча. Наконец, марэш, который во время разговора ехал рядом с Дориком, все же не выдержал, и тихо задал вопрос, который его, кажется, не на шутку волновал. «Принц, а почему ваш министрель, господин Легелин, сегодня такой хмурый? Раньше он был веселее, и мне казалось, что он никогда не унывает». И мальчик покосился на понурую спину, ехавшего позади всадника. «Он действительно никогда не унывает», — ответил Дорик. «Но моему другу Легелину не понравилось то, что пришлось оставить своего коня в Ригдаре». «Поначалу он ни в какую не хотел этого делать. Но доводы твоих соплеменников сменить наших равнинных лошадей на ваших горных были достаточно убедительны. Как нам сказали, впереди нас ждут тяжелые подъемы и горная каменистая дорога. А наши кони-долины могут не выдержать такой нагрузки». В чем мы сейчас, собственно, вполне убеждаемся. Недаром все горцы передвигаются на низких коренастых лошаденках которые более выносливы, хотя и не такие быстрые. А поклажу вообще твои соплеменники перевозят на ослах. «Так в чем же дело?» «Не понимаю», заметил Мореш. «Дело в том...» усмехнулся Дорик. «Видишь ли, легилийцы, народ легелина, народ коневодов и великолепных конных бойцов, не представляют себе жизни без своих лошадей. Они им такие же друзья, как... Принц на мгновение запнулся, а потом продолжил. Но как домашние собаки в клане ваших соседей-халидонцев? И даже больше. Потому что кони – благородные животные и боевые спутники этого народа. У легилийцев мальчики с самого детства живут рядом со своими конями. И они очень привязаны друг к другу. Вот как легилин к своему ветру. Когда легилийц на другом коне... «Это все равно, что измена своей жене!» Громко пошутил ехавший позади менестреля ворчун. Легелин услышал подколку друга, но даже не стал поворачиваться, а только сильнее вжал ноги в бока своей коренастой рыжей кобылки. Она тут же ускорила шаг. «Да, я скучаю по своему ветру». Подняв голову, он посмотрел в лицо обернувшегося принца. Хотя и оставил его только сегодняшним утром. «Но мы едем в неизвестность». А я всегда во всех походах был неразлучен со своим другом. Тебе, Ворчун, этого не понять. «Легелин, да не переживай ты так. Твоя разлука ненадолго. Мы скоро вернемся в Ригдарк на Ригдину. И ты опять сядешь на своего ветра», — заметил Артанел. «Или найдем другую лошадь тебе по вкусу, не хуже прежней. Отнимем у врагов или позаимствуем у друзей». Опять пошутил Ворчун. Но Министрель на этот раз не счел нужным отвечать. Он опять сжал ногами бока кобылки и, приблизившись к Дорику и Морешу, поехал с ними рядом. Стараясь отвлечься от мысли об оставленном ветре, Легелин с интересом рассматривал окружающую его горную местность. Вскоре они проехали Камат, где навстречу им не вышло ни одного жителя. Потом еще одно селение. Никто не встречал отряд Оревмутского принца. Местность, между тем, не менялась и казалась одинаковой. Везде были одни и те же высокие горы, неприступные скалы, труднодоступные поселения и каменистые тропы между ними. Вздымающиеся в высоту и как будто прокалывающие небо башни казались продолжением горных вершин. Все это было в диковинку Министрелю, выросшему на широких равнинах Легилии.